Глава 29 «Ты шутишь?» Осипшим от волнения голосом прошептала я, глядя в своё отражение, вернее, в свои сияющие золотым светом глаза. «Это какой-то бред, я сплю?» «Это не бред, Дарина, и уж тем более не сон». С каким-то благоговением в голосе прошептала Ройс, подходя ко мне ближе. «Это правда». «Я ещё не до конца уверен, но ты просто не понимаешь». Покачал он головой, вставая у меня за спиной и заглядывая через отражение в зеркале в мои светящиеся глаза. «Ты не ведаешь того, что почувствовал я, когда ты первый раз крикнула на меня, приказав уйти». Он говорил отрывисто, немного неуверенно и с некоторым волнением, приобнимая за мои хрупкие плечи. А я смотрела на него через всё то же отражение и не могла отвести взгляда от невероятно голубых глаз. Я помню, как тело напряглось, помню, как в голове вспыхнули твои слова, словно выжигая в мозгу приказ. Я помню, как тело, даже если того и не желало, подчинилось. Подчинилось мелкой девчонке, посмевшей приказать. Было тяжело в это поверить, принять ей, осознать. Но именно тогда и закрались в душу мои первые подозрения. Я, рождённый от крови драконов, никогда не подчинюсь тому, кто ниже меня по статусу, а тут невысокая симпатичная девчонка, посмевшая накричать, приказать ей заставить подчиниться. И я ушёл. Я стояла, удерживаемая его руками, и почти не дышала. Как же тяжело поверить в то, что я, прожившая 19 лет в мире без магии, в мире, где люди могут о ней лишь мечтать, теперь нахожусь в другом мире, в котором магия почти дыхание. С ней рождаются, с ней живут и её подчиняют себе. Или же подчиняются ей. Перевела взгляд с Ройса на себя. Да, в сравнении с Дэном я мелкая и хрупкая, даже неказистая, немного несуразная. Он высокий, красивый, спортивный и чуткий. И я, мелкая, симпатичная, худенькая девчонка. Он платиновый блондин, я почти брюнетка. Он дракон, а я... Кто я? Мысли роились в голове, путая одна другую. Новый мир, новая жизнь, чёртов ректор со своими нитями судьбы, магия, магия и ещё раз магия. И... и я. Кто я такая? Что не человек, поняла отчётливо. Так кто же? Заклинатель? Но их ведь больше нет в Астероте. И я не могу поверить, что явилась сюда, чтобы всех спасти и вернуть жизнь этому миру, вернуть магию и драконов. Нет, это просто невозможно. Я уверена, что Ройс ошибся. Да, определённо он ошибся. Хотя, конечно, жаль, ведь тогда он не сможет обрести те крылья, о которых даже и мечтать раньше не осмеливался. Вот и сейчас не стоило этого делать. Не нужно о них мечтать, чтобы не разочароваться раньше времени. Заметила, как из глаз начало пропадать свечение. Оно и к лучшему. Я не гожусь на роль героя. Нет. Только не я. В этот мир меня закинула ошибка, случайность, но никак не предназначение, или что там ещё может быть. даран найдёт способ порвать нити, и тогда я вернусь в свой родной такой привычный мир, мир, в котором не будет ни Саргата, ни Ройса, ни Селины, ни Кайла, ни... Хока. Моего прекрасного духохранителя. Да, мысль о нём вызывала в душе лишь глубокую тоску и щемящее чувство скорой разлуки. Повернулась к Дэну, когда из глаз полностью пропало золотистое сияние. Подняла голову вверх, заглянула в его внимательные, неотрывно следящие за мной голубые глаза и тихо прошептала. «Ты ошибаешься, Дэниел. Я не заклинатель. Я ошибка этого мира, которую нужно исправить. Совсем скоро магистр найдёт способ вернуть меня обратно, и я вернусь. Я не останусь в мире, который мне чужой и на мгновение прикрыла глаза, собираясь с духом, чтобы прошептать. «Прости, но я не та, кто сможет вернуть тебе крылья». Осторожно высвободилась из его объятий и отправилась в комнату, чтобы обессиленно рухнуть на кровать. Не хотелось двигаться, не хотелось слышать или слушать кого-то. Хотелось остаться наедине с собой, просто полежать и немного подумать. Почувствовала, как кровать довольно ощутимо прогнулась под тяжестью Ройса. А затем он произнёс. «Знаешь, я могу понять, что ты не веришь в то, кем можешь быть. Могу понять, почему боишься этого. Но не понимаю, почему ты не принимаешь того факта, что явно не чужая этому миру. Ты же видела свои глаза, Дарина, видела отчётливо. Так скажи, в чём дело, почему не принимаешь?» Приподняла голову и посмотрела на внимательно следящего за мной Ройса. «Я не знаю, что видела, но, понимаешь, думаю, что это просто ошибка. Точно такая же, как и ошибка с дараном Он сейчас пытается решить эту проблему, мою ошибку. Ту, что я совершила, когда была ещё в своём мире. Вот и с тобой, Дэн. Думаю, что мои глаза – это ошибка, которая возникла благодаря переходу из моего мира в ваш. Парень долго и задумчиво смотрел на меня, словно что-то сопоставляя и обдумывая каждое моё слово. И через несколько минут всё же произнёс. «Я не настаиваю, Дарин, но прошу». Я тебя очень прошу сейчас довериться мне, и тогда мы точно узнаем, кем ты являешься на самом деле. Доверие? Горько хмыкнула я, вспоминая, как ещё вчера уверенно заявила, что не смогу этого сделать. Но сегодня... Что-то во мне изменилось, что-то надломилось. Что? Не знаю. Мне кажется, что я уже совершенно ничего не знаю и не понимаю. Села на кровать, растерев от усталости лицо, после чего ответила. Хорошо, я доверюсь тебе. «Спасибо». Облегчённо выдохнул Дэн, словно с него свалился неимоверно тяжёлый груз. «Тогда поступим таким образом. Ты сядешь так, чтобы было удобно. Я напротив. Мне будет нужно, чтобы ты расслабилась и не мигала». «Зачем?» Улыбнулась, заметив, с каким азартом в глазах говорил Ройс. «Я увижу твою магию, Дарина. Ты помнишь, как приказала второй раз? Помнишь, что сказала?» «Нет», — покачала головой. Ты сказала, чтобы я шёл и искал. И я реально пошёл искать. И я искал. Много, долго и усердно. И, кажется, нашёл. Что именно?» Настороженно покосилась на него. «Записи. Старые записи минувших веков. Ещё те времена, когда Астарот населяли драконы, и...» Он улыбнулся. «Заклинатели. И я узнал кое-что интересное, Дарина. И что же это? Магия магии заклинателей и их особенности. Я замерла, широко распахнув глаза и даже затаив дыхание. Верила ли я в то, что являюсь заклинателем? Нет. Но вот услышать о тех, кто покинул этот мир вместе с великим народом небесных просторов? Да. Да, и ещё раз да. Я раньше думал, что заклинатели могут повелевать лишь драконами, но, как оказалось, я заблуждался. Они могут приказывать всем, у кого имеется вторая ипостась, все, кто является двуликим, Дарина». «Ну ничего себе!» – пораженно выдохнула я. они слишком ли это много для заклинателя? Не велика ли такая сила, а?» «Велика», – согласился он со мной, – «даже слишком. Потому-то заклинатели и стояли всегда во главе государств. Они – бывшие правители Астарота. Четыре зоны, четыре правителя. Самый главный на тот момент… «Земли снежных драконов». «Долина?» — уточнила я. «Именно. Именно там была сосредоточена вся власть. Именно там был самый сильный заклинатель, который мог управлять не только двуликими, но и другими заклинателями». «Ого!» — уважительно протянула я во все глаза, уставившись на Ройса, сидящего напротив меня с улыбкой. «Вот и я тоже так отреагировал, когда прочёл. Так вот. Магия, дарина У заклинателя она своя, не похожая ни на какую из ныне известных. Она нежно-золотистая или радужная. Всё, только такая. Иной у заклинателя быть не может. А ещё у них светятся глаза, как и у тебя, золотистым. Поэтому я прошу тебя снова, Дарин, доверься мне, пожалуйста. И тогда мы точно сможем узнать, являешься ли ты заклинателем. Я согласно кивнула, тут же забираясь с ногами на кровать, ожидая дальнейших указаний. Постарайся расслабиться, чтобы я смог проникнуть в глубь твоего сознания». «Чего?» — удивлённо вскинула бровь, недоумённо уставившись на парня. «Просто расслабься, Дарина». Отмахнулся он, устраиваясь напротив меня так, что оказался стоящим на коленях на полу. «Ну, ладно, пожалуй, плечами. Ты говорил, что вроде и моргать нельзя тоже, да?» Он кивнул, подтверждая мои слова. «Отлично», — улыбнулась я и закрыла глаза. «Ты что делаешь?» — услышала слегка удивлённый голос Ройса. «Не моргаю», — ответила ему и услышала тихий весёлый смех. «Дарина, открой глаза и смотри на меня, и ни в коем случае не закрывай». «Почему?» — тут же открыла глаза, чтобы подозрительно сощуриться. Заметила, как парень замялся, явно не желая о чём-то говорить, и это что-то явно очень важное. «Это опасно», — догадалась я. «Не, так не пойдёт, Дэн». Так что нет, нет, и ещё раз категорически нет. Вскочила с постели, не зная, куда себя деть, но вот спокойно сидеть и понимать, что весь этот эксперимент опасен, нет, уж увольте. Ты не пострадаешь, Дарина, обещаю. Для тебя моё вмешательство не принесёт никаких последствий. И вот это пресловутое «но», которое явно повисло в воздухе, которое я ненавижу всю свою сознательную жизнь, и которое так и вертелось сорваться с языка. А тебе? Тут же задала вопрос. «Это не имеет значения», — попытался уйти от ответа Дэн, отводя взгляд в сторону. «Дэн, не зли меня». Почти прорычала, недовольно глядя на сидящего на полу парня. «Чем именно тебе грозит то, что ты хочешь провернуть со мной?» «Дарин, ну правда, это такая мелочь, что даже не стоит забивать этим голову. Куда важнее узнать, являешься ли ты той, кем я думаю». Он поднялся, подходя ко мне и приобнимая за плечи. «Поверь». «Я ни о чём не буду жалеть, если узнаю, что ты заклинатель, Дарина». «А если нет?» «Запрокидывая голову вверх, чтобы заглянуть в его голубые, как безоблачное летнее небо, глаза. «А если я не заклинатель?» «Значит, весело улыбнувшись, пожал он плечами. Так мне и надо». И всё же не отреагировала на его показную весёлость. «Чем тебе это грозит?» «А ты упрямая», — усмехнулся Ройс. «Есть немного». Хмыкнула, пожав одним плечом, но при этом не отводя от него внимательного взгляда. «Так чем же, Дэниел?» Он тяжело вздохнул, а после произнёс то, от чего у меня чуть не ушла почва из-под ног. Полным магическим выгоранием. «Что?» Вмиг охрипшим голосом просипела я, ошарашенно уставившись на блондина. «Это не страшно. Попытался он успокоить меня, только вот не получилось». Высвободилась из его рук, чтобы отойти на пару шагов и уже самой обнять себя за плечи, чувствуя, как по спине ползёт неприятный холодок. Нехорошее предчувствие. «Я не пойду на это, Дэн», — тихо прошептала я, не соглашаясь с его решением. «Я не позволю тебе собой так рисковать». Да, пусть я не знал этот мир, но то, что пишут многие авторы в своих книгах про фэнтези, совпадает с той реальностью, в которую я попала. И из этих же книг я понимала, что такое полное магическое выгорание. Если Дэн попробует то, что задумал, то может случиться непоправимое. Он лишится своей магии. Навсегда лишится. Дарина, начал было он, но я не дала сказать «нет», — покачала головой. «Даже не пытайся, Ройс». «Да не нужно так переживать. Пойми, даже если это и произойдёт, то я не буду ни о чём жалеть, зная, что в наш мир вернулась та...» о ком уже никто не мог даже и мечтать. Ты это понимаешь, Дарина? Я не буду жалеть о том, что потеряю свои силы». «Ты?» «О, ну конечно, ты-то не будешь». Гневно прошипела я, точно разъярённый Хок. «А я? Ты обо мне подумал? Ты хоть представляешь, каково мне будет знать, что по моей вине ты лишился своих сил? Ты понимаешь, что если твои надежды не оправдаются, я останусь виновной в том, что в тебе больше не будет магии?» «Я не вот именно, что ты не...» «Не подумал, Ройс. Ты просто не подумал. Я же никогда не смогу простить себя за то, что с тобой случится. Никогда!» «Дарина, не надо. Вот просто не надо!» — покачала я головой. «Не нужно пытаться меня переубедить. Всё равно не выйдет. А если я поклянусь тебе, что как только почувствую, что не справляюсь, сразу же остановлюсь, сразу же, чтобы не случилось непоправимого?» «Ты издеваешься?» — опешил от его напора. «Почему?» — удивился он. «Да потому что это форменное издевательство. Я только что сказала, как отношусь к твоему предложению лишиться магии, а ты всё равно настаиваешь на своём». «Это Ройс. Называется издевательством». «Уф, какая я злая. Нет, я просто в бешенстве». «А если бы я не поинтересовалась о том, чем ему может грозить данный эксперимент? Он ведь даже и не сказал бы мне об этом». «Ммм, гад белобрысый». «Хочешь, я поклянусь, что сразу же остановлюсь, если почувствую неладное?» Хмуро посмотрела на него из-под лобья, плотно сжав губы и складывая руки на груди. «Просто пойми, я лучше попробую и буду знать, что ты заклинатель, чем не попробую и потом всю жизнь буду себя корить в этом. Ты в любом случае не пострадаешь, Дарина, вот я... Моя душа будет спокойна. А теперь пойми и ты своей глупой, белобрысой головой, Дэн. Прорычала я не в силах успокоиться. «Я не прощу себя!» «Я не зайду слишком далеко просто потому, что дам клятву остановиться, если потребуется!» «И её я уже не смогу нарушить, и мы оба не пострадаем!» Заверил меня Дэн, снова подойдя ближе и приобнимая руками за напряжённые плечи. «Для тебя это так важно? Узнать, кто я такая?» Заглядывая в его чистые точно арктический лёд глаза. «Ты даже не представляешь, насколько!» Кивнул он, теплом не улыбаясь. И я сдалась. «Хорошо. Но если ты и правда принесёшь клятву, что остановишься, чтобы не пострадать, в противном случае можешь даже не рассчитывать на моё согласие». «Конечно». Довольно кивнул он, отходя от меня на пару шагов и быстро отворачиваясь. «И вот что-то глубоко внутри меня не даёт успокоиться, не даёт уловить какую-то деталь, какую-то мелочь, которая, несомненно, была важной. Что-то я упустила, только вот что...» Тем временем Ройс отодвинул стул и повернулся ко мне. «Садись сюда и не шевелись, а я начну». Прошла и, подозрительно покосившись на внешне совершенно невозмутимого парня, присела. «Откинься на спинку стула и расслабься, Дарина. И ничего не бойся». Сделала, как он сказал, не прекращая при этом внимательно следить за ним. Дэн, чуть отойдя в сторону, что-то прошептал, и... В его руке возник клинок. Прозрачный, словно слеза младенца, с мелкими зазубринами по верхнему краю и острого с другого. На рукоятке такой же прозрачной, как и само лезвие, присутствуют странные узоры, значение коих я не понимала, но выглядело это безумно красиво. А ещё этот клинок немного светился голубоватым светом, как и глаза самого Дэниела. «А это зачем?» Притихнув на стуле, настороженно поинтересовалась я. «Ну, ты же хотела, чтобы я не пострадал?» хмыкнул Дэн, улыбнувшись во все свои тридцать белых зуба, чем вызвал шквал предателей по всему моему телу, которые начали танцевать свой привычный ритуальный танец. А клинок нужен для того, чтобы принести клятву. И не успела я ничего ответить, как одним резким движением полоснул себя лезвием по ладони, которая тут же обогрилась кровью. Вскрикнула, зажимая рот руками и неверяще глядя на то, как на пол проливаются алые капли. Дэн лишь усмехнулся, а после, прикрыв глаза, начал что-то шептать. Правда, я совершенно не поняла, что именно он произносит, мне его слова показались полнейшей тарабарщиной. Через пару минут кровь, что упала на пол, начала немного светиться, вызывая во мне некий трепет перед неизведанным. А затем алые пятна просто исчезли, словно их никогда тут и не было. Перевела взгляд на Ройса и обомлела. На руке не осталось и царапины. Вот это да! Вот это регенерация! «Всё!» – довольно улыбнулся Дэн, сжимая ладони, с которой тут же испарился ледяной клинок. «Клятву я произнёс, теперь можем приступать». «А это точно клятва была?» – подозрительно сощурилась я, не очень-то веря словам Ройса. «Разумеется!» – закивал он. «Этот клинок можно призвать лишь в том случае, если его обладатель желает произнести слова клятвы Дарина». «Да?» «Всё ещё не верю, но и опровергнуть его слова некому, а я в этом... всём клятвенном ритуале вообще ничего не смыслю». «Да», — заверил блондин, опускаясь передо мной на колени. «А теперь просто помолчи и расслабься. Обещаю, больно тебе не будет». «Да уж, тебе легко говорить. А вот как мне расслабиться, не представляю». Пожала плечами, откидываясь на спинку стула, пытаясь отрешиться от всего. Ройс ждал. Он молча смотрел на меня и просто ждал. А я смотрела перед собой, совершенно не обращая на немного напряжённого Дэна внимания, и представляла, как там сейчас родители, чем занимаются, и ищут ли меня, переживают. Я ведь должна была приехать к ним на Рождество, но не получилось. И не позвонила. Просто потому, что не оказалось такой возможности. А я скучала. Я так сильно по ним скучала, что сердце готово было разорваться на части от тоски. Но я не позволяла себе заплакать. Знала, что найду выход что Саргат сумеет мне помочь, я вернусь к родным. Смогу их успокоить, сказать, что просто пришлось уехать на некоторое время в другой город, что потеряла телефон, что не было связи или придумаю что-то ещё. Но я извинюсь перед ними. А ещё крепко-крепко обниму и скажу, что очень сильно их люблю». Мысли медленно и плавно перекочевали от родителей к Машке. Грустно улыбнулась, вспоминая эту бойкую и такую весёлую девчонку. «Интересно, как она там?» Что с ней стало, когда портал утянул меня в другой мир? Мне даже и представить страшно, что она чувствовала в тот самый момент. Я бы на её месте не выдержала и просто сошла с ума. Но я знаю Машу, она сильная, справится. А потом, когда я вернусь обратно, расскажу ей обо всём, что со мной приключилось. И мы вместе, попивая вкусный кофе, повеселимся. Расскажу ей, как вместе с Хоком сумели шокировать всю Академию, как познакомились с Селиной, Ройсом и Кайлом, как тут кормят. Думаю, она мне в этот день очень сильно позавидует. Ещё бы! Столько вкусноты!» Из плавных и грустных мыслей меня вывел тихий шёпот Ройса. Сфокусировала взгляд на нём и чуть не закричала. «Он был бледен». Нет, не так. Он был бледен. Такой же белый, как и его волосы. Глаза не голубые, а почти бесцветные, а губы синие. И он, словно не видя меня перед собой, всё время шептал. «Не понимаю». «Я ничего не понимаю. Почему... Почему же...» «Дэн...» Осторожно позвала его, но парень не откликнулся, продолжая смотреть в одну точку. «Как же этот Дэниел...» Снова сделала попытку дозваться до него. Снова не реагирует. Тогда я подалась вперёд, осторожно касаясь его лица, чтобы тут же вскрикнуть. Его кожа оказалась ледяной. Не просто холодной, нет. Она была словно вся изо льда. Ройс сфокусировал свой взгляд на мне и тихо прошептал. «Прости. Прости меня. Дарина, я...» «Что? Что, Дэн?» Воскликнула, понимая, что меня начинает трясти. Мне было страшно. Страшно не за себя, а за него. «Я не понимаю. Я же был уверен почти на сто процентов. «Скажи мне!» — почти взмолилась я. «Ты...» «Ты не заклинатель, Дарина?» — покачал он головой. «А кто?» — неуверенно прошептала я, с ужасом наблюдая, как волосы Ройса покрываются тонкой корочкой инея. «Я... я не знаю». Тихо ответил он, после чего, кое-как поднявшись на ноги, слегка пошатываясь из стороны в сторону, взмахнул руками и открыл портал, в который и шагнул. Мгновение и парень исчез оставив меня недоумённо смотреть на то место, где только что находился бледный и совершенно ледяной Дэниел. В ту ночь я, лёжа на кровати, всё время думала о нём. Сна не было совершенно. Да и уснуть бы не смогла, даже если бы сильно этого хотела. Я переживала за Дэниела. Куда он ушёл? Что случилось? Почему я раньше не заметила, что с парнем что-то неладное? Как могла столь глубоко погрузиться в свои мысли, чтобы этого не заметить? Не прервать, не помочь? Я ничего не смогла сделать. «Как же больно на душе! Как же невыносимо больно!» Почувствовала, как из уголка глаз скатилась слеза, упав на подушку.